Глава 19. На грани. Противник в качестве ездовых зверей использовал неизвестный мне вид тварей. Приземистые, бочкообразные тела, тупые морды, не имеющие мощных челюстей или клыков. Внешне они выглядели безопасно, но я был уверен, что это ошибочно. «Конме, на что способны ездовые питомцы и носов?» — просил я у Пуджа, вставшего рядом со мной. «Рывок!» Смухи могут мгновенно ускоряться в десятки раз и преодолеть почти мгновенно расстояние в 10 метров. Мой несостоявшийся наставник внимательно разглядывал врага через артефакт и потому отвечал, не глядя: От подобного удара спасет только защита третьего ранга и выше. Поэтому держись за моей спиной, так больше шансов выжить. Конме, с нами будут сражаться рядовые марионетки, прозвучал слева голос первогодка. Если бы только рядовые, мы бы раскидали их как шипохвостов. — ответил один из Танов, имя которого я не успел запомнить. Все люди Роя встали звездой вокруг своих подопечных, приготовившись дать бой. Мы с Пуджем и Хельги образовали один треугольник, а Михей Батур и лекарь Сират — второй. Тринадцать орденцев против сотни иносов. — Среди небожителей около десятка сержантов. И еще я смог засечь одного уоррент-офицера, — сообщил ликвидатор. — Два офицера! — поправил я Котана и тут же добавил. «Я могу начать стрелять. Расстояние позволяет». «Мы не можем сделать это первыми», — ответил Хельга. «Договор запрещает». «Ха, как и нападение на крепость», — усмехнулся я. «Небожители без сомнений убивают нас при первой возможности. А вы сомневаетесь?» «Стреляй по ногам с мухов, Матэ», — внезапно вмешался в наш разговор Михей. «До первого ответного выстрела. Тогда можешь бить на поражение. И дайте уже второгодку ядра. У него талант стрелка. Да мир врать не станет». Усмехнувшись, я вскинул приклад винтовки к плечу. Ко мне приближается враг, которого я поклялся убивать. Благодарю тебя, Хаос, за этот подарок. Выстрел. Вырвавшийся далеко вперед, рядовой боец и носов перелетел через голову своего питомца и, воткнувшись головой в землю, так и остался лежать. Все, не желез. Наверняка свернул шею. Его смух тоже пал замертво. Что ж, теперь можно бить на поражение, потому что небожители ответили нам из всех стволов. К счастью, их энергетические ружья сильно уступали нашим винтовкам по дальности. Два десятка ядер второго ранга, которые мне выдала Хельга, двадцать выстрелов. Одновременно со мной загрохотали винтовки Роя, Михея и Сирата. В накатывающей на нас лавине и носов стали появляться бреши. Увы, врагов было слишком много, поэтому дыры быстро затыкались, и враг продолжал наступать. Дважды полыхнуло Багровым защитное заклинание Пуджи. Выругавшись, ликвидатор выставил перед собой руку, и перед ним прямо в воздухе соткался алый щит. Мне пришлось немного сместиться в сторону, чтобы при стрельбе не зацепить плетение. В меня тут же угодил заряд вражеской энергии, рассыпавшись по защитной технике. Выцелив стрелка, я вдавил спусковой крючок. Есть попадание. Рядового иноса сорвало со спины смуха, бросив под ноги твари, двигающейся следом. Зверь не успел среагировать, споткнулся и вскоре по земле покатились две твари и один небожитель. Перезарядившись, тут же нашел себе новую цель. Скорее всего, последнюю для винтовки. Слишком уж близко подобрался противник. Хлопок, и вокруг моей цели вспыхнуло сероватое облако. Сержант, а это был он, смог защититься от ядра второго ранга. Перекинув длинноствол в левую руку, я рванул из поясной кобуры пистоль, прицелился, выстрелил, и нос взмахнул руками, выронив ружье, и начал заваливаться на бок. Перестроиться, Круговая оборона!» — крикнул Михей, перекрывая шум боя. «Заранее обговоренная тактика. Значит, противник замедлился и сейчас пытается взять нас в кольцо. Скольких мы убили? Десятка полтора, не меньше. Что ж, небожители совершили ошибку, и наши шансы на победу значительно выросли. Надо было навязать нам ближний бой, заставить использовать силу хаоса, чтобы мы исчерпали резервы, а уже потом добить». Под прикрытием орденцев я все же зарядил вновь подобранную винтовку, затем пистоль и сделал еще два выстрела, выведя из боя второго сержанта. Эх, до да офицера бы добраться, обезглавить отряд противника, тогда станет легче. Нужно ускориться, сейчас решает огневая мощь. Чем быстрее я буду стрелять, тем меньше останется врагов. Первым из нас упал первогодок. Не знаю, зачем он скачил в полный рост, но энергетический заряд не оставил ему шансов, напрочь снеся голову. К этому времени я уже отбросил винтовку и стрелял только из пистоля. Его и заряжать быстрее, и выцеливать близко стоящего противника куда как проще. Так же поступили все, кроме лекаря. У Сирата просто не было другого огнестрела. Вторыми, получив серьезные ранения, выбыли из строя сразу два тана. Пришлось мне занять их место, про себя уповая, чтобы с меня не сбили защитные плетения водяной стихии. В последнее время я чувствовал, что этого ни в коем случае нельзя допускать. Одно попадание, второе, и защитный артефакт, нагревшись до предела, перестал работать. Следующий заряд энергии приняла на себя полусфера хаоса. По всполуху плетения я определил, что еще два попадания заклинаний выдержит, поэтому спокойно перезарядил пистоль и навел его на очередного иноса. «Бах!» — грохнул выстрел, и враг, выронив ружье, завертелся волчком, оглашая пустошь криками. Одновременно с этим справа полыхнул щит роя, и он, ухнув, тут же начал заваливаться вперед. Позади вскрикнул Сират. "Самкнуть ряды!» — крикнул Михей, оказавшийся по правую руку от меня. В этот момент в мою защиту ударило сразу два заряда, причем непростых, потому как полусферу хаоса снесло полностью, а от ледяного кокона осталась едва ли треть. Уоррент-офицеры. Укрываясь за спинами подчиненных, они били одновременно, выбирая одну цель на двоих. «С такой тактикой у нас не будет шансов». Быстро прикинув, как поступить, выбрал атакующее плетение. Как бы хорошо я ни защищался, у противника все равно будет больше снарядов. Но уж нет. У меня как раз есть отличная техника хаоса, полученная недавно в библиотеке. Я даже еще не использовал ее, просто негде было. Определив место, где находятся командиры небожителей, я ударил искушением хаоса. Даже если не убью врага, хотя бы заставлю их бояться. Да и время выиграю хотя бы несколько минут». От рядового состава и носов осталась едва ли пятая часть, и сержантов почти повыбивали. Место, куда я ударил, в один миг покрылось клубами черного дыма. Удерживая работу плетения глазами, я попытался зарядить пистоль и внезапно понял, что у меня кончились ядра. Неужели расстрелял все двадцать штук? Бросив взгляд в сторону на лежащего неподвижно Котана, увидел в его левой руке пистоль. Хороший огнестрел, не хуже моего, но не это было главным. Рядом с оружием лежал мешочек, в котором должны были находиться ядра. Потратив большую часть оставшейся энергии на активацию керасы хаоса, я шагнул в сторону, одновременно выполняя приказ Михея, чтобы пополнить боезапас. Именно в этот момент в меня ударила черная молния. Задержись я с восстановлением защиты всего лишь на секунду, и был бы уже мертв. Похоже, мой удар по площади убил только одного командира иносов. Второй или выскользнул из-под действия плетения, или обладал защитой четвертого ранга, что сомнительно. Кирасу снесло сразу, от купола остались жалкие крохи. Сейчас меня могло убить любое попадание. Даже обычный меч представлял смертельную угрозу. И все же я достиг своей цели. Ухватил мешочек с ядрами и даже успел выдернуть из ладони Роя его оружие. Сейчас оно нужнее тем, кто еще может сопротивляться. Одним длинным перекатом мне удалось укрыться за спиной Михея. Я даже успел окинуть взглядом место сражения, отчего мне стало не по себе. На ногах остались глава отряда Хельга, Сана и Пудж. Остальные были или серьезно ранены, как сират, баюкающий обрубок руки, или мертвы. Врагов тоже значительно поубавилось, чуть больше десяти. Увы, но это были большей частью сержанты. Мое улучшенное зрение позволило хорошо разглядеть облачение оставшихся небожителей. Краем глаза захватило и другое место битвы. Игуна и Драго сражались со смухами, и там вообще было непонятно, кто побеждает. Лишь рев, виска, истошные вопли, которые человеческое горло не способно издать. Высыпав содержимое мешочка на землю, я наконец увидел то, что мне нужно: три ядра второго ранга и столько же третьего. Сейчас мне как раз требовался более мощный заряд, чтобы выбить командира иносов. Нет, свой пистоль я не собирался заряжать более мощным снарядом. Это на крайний случай. «Хельга, бей предводителя! У него нет защиты!» Рявкнул надо мной Михей. «Алексис, поторопись!» «Слушаюсь!» Я, наконец, заглянул в ствол чужого ружья. «Заряжен!» Прямо так, не поднимаясь на ноги, я навел оружие на одного из сержантов, в этот момент целящегося в Михея, и нажал курок. Грохнуло так, что меня оглушило, при этом руку знатно тряхнуло, а противника, в которого я целился, почти разорвало надвое, как и ствол пистоля. Похоже, Рой уже зарядил свое оружие ядром третьего ранга. Что ж, иного выхода нет, придется заряжать свое оружие. «Второгодок, ты что творишь? Бей по Уоррент офицеру!» Закричал командир, которого лишь чудом не задели осколки от разорвавшегося ствола. «Вот оно как случается, если выстрелишь слишком мощным ядром, превышающим возможности оружия». Пока в голове проносились сотни мыслей, руки продолжали трудиться. Секунда-другая, и пистоль снова заряжен. Осмотревшийся мгновенно определил среди вражеских бойцов старшего. Навел оружие и плавно выбрал спусковой крючок. Грохнул выстрел. Вокруг офицера полыхнула серая полусфера, но тут же разлетелась клочьями тумана. Только все оказалось впустую. Враг по-прежнему стоял на ногах. Именно в этот момент я почувствовал подвох. Но не может простой Уоррент-офицер выдержать два удара, способных с легкостью сбить защиту третьего ранга. И артефактом такую сопротивляемость не объяснить. «Это не Ворент!» — крикнул я, осматриваясь в поисках своей винтовки. «Пистоль на некоторое время придется отложить. Сейчас он просто взорвется в руках, даже не выстрелив». Обнаружив свой внестрел в пяти метрах, понял, что добраться до него не успею. Копье лежало чуть ближе и представляло больше интерес. Я в него часа два назад влил заклинание третьего ранга — цепь Хаоса. Сейчас мне требовалось лишь активировать плетение, чтобы оно ударило. Возможно, эта хитрая техника нанесет критический удар по командиру Иносов. «Готов!» — прозвучал позади меня спокойный голос Хельги. «Последний остался, самый крепкий. Эй, порождение теники, иди сюда, я тебя не больно убью!» «Отдайте мне второгодка, и можете уходить! Я вас пощажу!» — ответил небожитель спокойным голосом, без какого-либо намека на усталость или горячку боя. «Ты глупец, расспросишь орденцев предать своего брата!» — произнес Михей, делая шаг вперед. Рядом с ним встала Хельга, заслоняя собой Сану. Я тут же поднялся на ноги и в два шага очутился возле своего копья. Поддев его ногой, подбросил вверх, перехватывая древко рукой. Заняв место за правым плечом Котана, присмотрелся к противнику. А ведь точно, этот небожитель чем-то сильно похож на того воина, которого я прикончил в подземной обители. Неужели? «Конме, это лейтенант Иносов!» Негромко произнес я в спину Михея. «Да я понял уже», — ответил старший воин, после чего обратился к Хельге. Сестра, бьем одновременно. Затем сокращаем дистанцию и в рукопашную. Он ослаблен. Можем попытаться продавить защиту. Я все слышу!» Тозвался и нос, и в голос его впервые послышались эмоции. «Что ж, вам дали шанс, и вы им не воспользовались. Впрочем, я ожидал чего-то подобного». Внезапно в груди защемило, появилось чувство надвигающейся неминуемой угрозы. Оно было столь сильным, что я невольно поддался инстинктам. Плавно выскользнув из-за спины Котана, я рванул вперед, направив острие копья на врага. Шаг еще один и еще, оказавшись на расстоянии, из которого точно не промахнусь, активировал заклинание скрытой в оружии. ударил одновременно со взрывом за моей спиной. Сзади ударила волна жара, подтолкнув меня вперед, к противнику. И нос не ждал от меня такой прыти. Он, похоже, вообще считал бой выигранным и даже двинулся навстречу. От того противник на миг растерялся, когда мое плетение хлестнуло его поперек груди. Защита небожителя выдержала, но я выиграл несколько мгновений, позволивших мне приблизиться на расстоянии удара. Выпад — и наконечник копья ударяется в серое марево. Тут же второй удар — и новый из магии, не давший добраться до груди и носа. Шаг в сторону — и новый удар, теперь режущий. Интенсивность защитного плетения тускнеет, осталось совсем немного, и я доберусь до врага. — Щенок! Взревел лейтенант, отскакивая в сторону. Потянув из ножен короткий меч, он оскалился и выставил перед собой левую ладонь, словно прикрываясь от очередного удара. Я едва успел дернуться в сторону, и атакующее заклинание лишь зацепило меня краем. Со звоном лопнул ледяной купол, и я остался совсем беззащитен против магии. Глаза и носа расширились, в них разом отобразилось несколько эмоций. Узнавание, страх, надежда. «Но уж нет, я не оставлю тебе ни единого шанса». Удар копьем, и защитное плетение врага развеялось, не оставив и следа. Небожитель отмахнулся клинком, отступил назад, а затем вокруг него соткался новый серый кокон. Противник восстановил свою защиту, хотя мог убить меня любым заклинанием, даже самым слабым. «Сдохни!» — прорычал я и нанес колющий удар. Увы, но чтобы пробить плетение, мне придется нанести не меньше сотни таких выпадов. Враг взревел, и вместо того, чтобы ответить заклинанием, попытался достать мою грудь клинком. Достаточно умело, но не для меня. Я легко уклонился от лезвия меча, в ответ полоснув острием по защите лейтенанта. Шагнув назад, чтобы разорвать дистанцию, обратным движением нанес еще один секущий удар, из-за чего на сером коконе, окружившем и носа, на миг вспыхнула черная полоса. Сместившись в сторону, попытался уколоть небожителя в бедро. Новая вспышка плетения, к сожалению, столь же яркая. Это было заклинание не ниже четвертого ранга, которое мне никогда не пробить в одиночку. «Сколько я буду продавливать его?» «Десять минут? Час?» За это время лейтенант десятки раз ответит мне атакующим плетением. Одна надежда — Хельга или Михей выжили и сейчас присоединятся к битве. Помощь пришла совсем с другой стороны — от ездовых питомцев. Сначала я услышал приближающийся топот, а затем мой противник, до того пытавшийся достать меня клинком, внезапно прыгнул в сторону. В следующий миг по тому месту, где он только что стоял, пронеслась тяжелая туша ириса. Скорость Игун набрал приличную, и его по инерции потащило дальше. Не прошло и секунды, как на Иноса напал второй ящер. В этот раз лейтенанта не удалось застать врасплох, и он ударил магией. Крупного зверя буквально разорвало надвое от попадания столь мощного заклинания. Я тут же сделал для себя выводы. Меня хотят взять живьем. А это значит, что... Надеюсь, у Ириса хватит смекалки, чтобы не погибнуть, как его собрат. Я вновь набросился на небожителя. Колющие, режущие удары, парирование выпадов короткого меча и снова атака. Нужно пробить защиту врага или хотя бы заставить его нервничать, полностью завладеть его вниманием. Надежда только на моего питомца и, возможно, на помощь от орденцев. Но не может быть, чтоб все они погибли. Тот же Сират я видел, он всего лишь ранен. «Признайся, что ты чужак, и я тебя убью без мучений!» Совершенно внезапно выкрикнул лейтенант. «Зачем это глупое сопротивление? Ты уже проиграл!» «Сдохни, Инос!» Выдохнул я и вновь ударил. Еще несколько секунд, и у меня наберется энергии, чтобы создать плетение второго ранга. А дальше можно будет действовать более жестко. Ирис уже развернулся и неспешно заходил к врагу со спины. Умный ящер проявил смекалку и теперь действовал осторожно. У меня есть шанс, нужно лишь подождать. Мой очередной выпад внезапно провалился в пустоту. И нос, вместо того, чтобы привычно принять удар на защиту, уклонился. А на лице его появилась зловещая улыбка. Отбросив клинок в сторону, враг потянулся к чему-то на поясе, скрытому под плащом. «Это точно ты! Сдохни, чужак!» «Эх, не успел!» Планета Артея. Юго-запад материка Артхайн. Окрестности крепости номер три. Лейтенант-полковник Эльвани. «Господин полковник, получен повторный сигнал от лейтенанта Кавуна». Его отряд несколько минут назад вступил в бой с группой орденцев. Что он говорит? Ничего, это автоматический сигнал. Сработал артефакт, обнаруживший чужака. Похоже, мы нашли то, зачем прибыли сюда. Задумчиво произнес заместитель командующего армией вторжения. Майор, отдай приказ по флоту. Мы снимаем осаду. Пусть флот возвращается на базы согласно пунктам приписки. Флагману и двум кораблям прикрытия немедленно взять курс по координатам, полученным от лейтенанта. «Я хочу лично убедиться в уничтожении Аватары».